«Нет. Я удалился. Блинки догонку обозвали меня «рохлей». Ну, ваше дело. Но право я чувствовал головокружение. Недюжинным человеком надо быть, чтобы объяснить, почему Мазурский крутился в бочке о его слабейшая динамическая неясность из всех неясностей, окруживших меня». Почему он так яростно возмущался дядей Савелием, самым скучным и беспомощным человеком в доме? Что это за кулаки неизвестных Лебедевых, еще заграничный костюм и корона американского императора? Тошнотворно вспомнить. Нет, достаточно с меня дешевых тайн, недомолвок и тумаков. В дом отдыха на речной песочек. Наблюдать, как играет плотва среди камышей. Ветка гнется под тяжестью синицы со вздрагивающим хвостиком. Комар ловчится овладеть твоим носом. Черпанов, строгий и сухой, поманил меня с крыльца. Возле него уживился Мазурский. Подойдя, я услышал, что он вкратчиво отговаривал Черпанова от контрактации семейства Мурфиных. Вздорные они и лютые политиканы. Начнутся сплошные склоки. Он льстиво добавил, их отшлифовать невозможно. С них мгновенно соскользнет любая глазурь цивилизации. Не для них писана высоконравственная музыка будущего. Черпанов солидно успокоил его. «Любая подлость исправима трудом и правильно направленным искусством. Надо уметь нашпиговать, найти в каждом заблуждающемся его специфические особенности». Мазурский продолжал юлить. Черпанов косо рассматривал отдельно каждую часть его тела. По всему было видно, что они еще не договорились до самого важного. Черпанову, мне думается, Мазурский казался несколько бестолковым. Мазурскому, сквозь постоянно клятвенную почтительность, думалось, самовластный нрав Черпанова трудно довести до полной ясности. Они ревниво цедили слова. Я отошел от них, желая попроведать доктора. Задумчиво я брел к нашей клопиной коморки. Странно, что мне суждено быть свидетелем удивительнейших перерождений, руководимых Черпановым. Передо мной вставал почти благоговейный вопрос. А надо ли мне перерождаться или секретарствовать можно и без перерождения? С одной стороны, Как будто бы и надо. Иногда меня посещали мысли из тех, которые клеймят. Правда, они исчезали быстро, особенно если не задерживали выплату жалования. Правда, держала их до мелочности подспудно, усердно стыдя с их, что уж явно указывало на мое самовольное перерождение. Правда, и то, что появляются они на сон грядущий, имея, так сказать, колыбельное значение, будучи до некоторой степени Вот звуками детства у нее всякого своей корысти, но не если это оскорбляющая честь черпановской конфедерации, подлая особенность моего эгоизма, не если это бесчестность. А, ага. но с другой стороны, как будто и не надо. Много во мне таких черт, которые я люблю и которые мне потерять жалко, а потерять их в суматохе при массовом перерождении чрезвычайно легко, хотя такие черты и решительнейшие никому не мешают. Например, я обожаю мятные пряники, ватмановскую бумагу, глубокие пепельницы и ножницы для ногтей. Я вижу уже негодование на многих лицах. «Помилуйте», — скажут мне.